Глава 17, в которой Джеспер Бэг продолжает свой рассказ. «Не подозревая, что доктор Грей мог быть опасно ранен, мы все страшно перепугались, когда он упал мне на руки и остался без движения, как мертвый. Долли Вендет скорее всех сообразил, в чем дело, и начал распоряжаться с уверенностью профессионального фельдшера». Приложил ухо к груди доктора и, убедившись прежде всего в том, что сердце его бьется, хотя слабо, но правильно, он, видимо, успокоился. «Нечего тревожиться, капитан. Простой обморок, вызванный болью и потерей крови. Должно быть, проклятый морской черт сильно-таки повредил ему ногу. Перелома нет, иначе он бы не мог дойти сюда. А что именно с ним случилось, сейчас рассмотрим. Посветите ко мне, Баркер». «Поднимите фонарь повыше, вот так». «Ага, теперь я понимаю, в чем дело». Перерубая хобот проклятого чудовища, доктор сам поранил себя ножом. «Посмотрите, платок, которым он наскоро обмотал рану, насквозь вымок в крови. Да и теперь еще кровь сочится из глубокого пореза. Ну да это не опасно, только бы прикосновение кожи морского черта не было ядовитым». «Верхняя часть проклятого щупальца все еще обвивается вокруг ноги у самого пореза. Это-то и раздражает рану. У кого из вас есть перочинный ножик, господа? Дайте-ка его поскорей, да добавьте мне полотна. Полотков мало будет, мне надо бинты подлиннее. Разорвите кто-нибудь рубашку, нам тут ни перед кем стесняться». В одну минуту мы все стали раздеваться. И, конечно, оказались бы скоро в костюмах Адама, если бы Долли не умерил нашего рвения. С удивительной ловкостью юноша отделил с помощью перочинного ножика закоченевший обрубок громадного щупальца, впившегося в ногу доктора, и с отвращением швырнул в сторону этот окровавленный кусок зловонного рыбьего мяса. Затем он нежно и осторожно промыл рану водой из моей походной фляжки, которую я, к счастью, догадался наполнить еще в пещере старого Оклера, соединил края глубокого пореза и крепко забинтовал их полосами из рубашки Питера Блея, успевшего первым приготовить нужные куски полотна. Все это заняло не более 10 минут, в продолжении которых мы обменялись только несколькими негромкими словами. Немедленно по окончании перевязки доктор Грей слегка вздохнул. «Помогите ему приподняться, капитан», — распорядился наш доморощенный хирург. «Я уверен, что через пять минут он придет в полное сознание». Долли Вендет осторожно зажег лампу и осветил бледное лицо американского ученого, все еще недвижимо сидящего, прислонившись к стене пещеры. Его глаза были открыты, но сознание еще не вполне к нему возвратилось. Осторожно приподнял Долли бессильно наклоненную голову ученого и, приложив к его губам мою фляжку с водой, прошептал едва слышно. «Постарайтесь проглотить глоток воды, доктор, это сразу оживит вас». Понял ли больной справедливость этого совета или последовал ему машинально, но только он сделал два-три глотка, как взор его начал терять свою мутную неподвижность, а лицо принимать выражение удивления. «Что за странное место?» — прошептал он, очевидно не соображая, где находится. «Скажите, как мы сюда попали, капитан Бег? Обрадованный тем, что наш больной узнал меня, я горячо пожал его бессильную руку. «Слава богу, вы очнулись, доктор! Если бы вы знали, как напугали нас своим обмороком! Мы все до того растерялись, что не будь доли опытнее и благоразумнее нас, старых моряков!» «Вы до сих пор, пожалуй, лежали бы без чувств». Наш раненый начал припоминать все случившееся. Не без труда вытянул он перевязанную ногу и, морщись от боли, но все же довольно бодро проговорил. «Помню, все помню. Скалы и морского черта, и мое падение. А теперь мы на другом берегу подземного озера и у дверей дома мистера Кчерни, не так ли, капитан?» «Так, дорогой друг», — отвечал я осторожным шепотом. Разделив скудные съестные припасы по-братски, мы уселись в глубокой темноте и принялись закусывать, запивая скромную пищу из моей фляжки, сдобренной коньяком доктора. Положение наше было далеко не завидно. Это мы понимали без дальнейших размышлений. Лишенные не только пищи, но и питья так как подземное озеро было наполнено морской водой, мы не могли долго оставаться в этой пещере, даже если бы нас и не нашли здесь разбойники. Оставалось идти на пролом и смело просить гостеприимства у хозяина подводного замка. «Я бы сам отправился к нему», объявил мистер Грей после подробного обсуждения нашего положения. «Если бы раненая нога не мешала свободе моих движений», Кто знает, что ожидает нас за этим железным трапом? Быть может, придется скрываться более или менее продолжительное время, а для этого хромой калека не годится. «Да мы и не позволим вам рисковать собой», — решительно объявил я. «Вы единственный человек, знающий подробности о подземной дороге, как и о многом другом. Вы один можете спасти моих товарищей в случае, если со мной что-нибудь случится». Я же никому не уступлю обязанности первому подвергаться опасности. Быть может, мне удастся мирно объясниться с мистером Кчерни, тогда я сообщу ему о вашем местопребывании. Но если бы я не явился к вам по прошествии 24 часов, то тогда вам придется самим позаботиться о своем, а может быть и о моем спасении. В таком случае я вполне рассчитываю на вас, дорогой доктор». «Ладно». Просто и спокойно отвечал мне ученый. «К чему лишние слова между нами? Делайте свое дело, а я сделаю свое. Можете быть спокойны, капитан. Даст Бог, еще все устроится к лучшему. Но, конечно, вы должны отложить попытку пробраться наверх, пока сторожащие там разбойники не разойдутся или не напьются до бесчувствия». В каком-то тупом оцепенении провели мы несколько часов в глубокой темноте, то засыпая, то просыпаясь, и только изредка обмениваясь несколькими осторожными словами. Над нами слышались голоса, иногда превращаясь в грубые крики, иногда перемешиваясь со звуками нестройного и дикого пения. «Настало время расставания с товарищами моих приключений». Осторожно поднявшись по ступенькам железной лестницы, я ощупал трап руками, боясь встретить замок или запоры. К счастью, ничего подобного не оказалось. Опускная дверь поднялась легко и без шума, я очутился наверху, на кухне или в людской подземного жилища, как я предполагал сначала. Однако мое предположение оказалось ошибочным. Освещенная большим электрическим фонарем пещера, очевидно, не служила жилым помещением, так как была совершенно пуста. Несколько отверстий, завешенных толстыми коврами, ввели в другие подземные комнаты. Изобилие этих выходов поставило меня в немалое затруднение. Я остановился, раздумывая, куда идти, как вдруг услышал голоса где-то вблизи, хотя и не мог разобрать, за какой именно занавеской. Простояв несколько минут в нерешительности, я осторожно приподнял ближайшую портьеру и тотчас же снова опустил ее, оставив только крошечную скважину для наблюдения. Сквозь нее я увидел, что в соседней, очень большой пещере работало несколько человек около ярко-пылающего огня, отражение которого придавало их мрачным фигурам вид каких-то окровавленных демонов. Широкие приводные ремни — И толстые резиновые рукава какой-то большой машины, стоящей посреди пещеры, ровно как своеобразные рычаги, которыми она приводилась в движение, позволили мне угадать род занятий этих полуобнаженных людей. Они накачивали воздух в глубокое подземное помещение. Я так быстро отскочил от занавеса и так осторожно опустил его, что никто из работающих у воздушного насоса не заметил моего внезапного появления и не прекратил своего занятия. Еще раз на цыпочках обошел я вокруг пустой подземной залы, заглядывая за все занавесы, и не находя ничего кроме совершенно темных или слабо освещенных пещер, очевидно необитаемых. Я уже начинал отчаиваться, как вдруг заметил узкую щель, неприкрытую ковром. Осторожно заглянув в нее, я увидел рот темного коридора, круто поднимающегося кверху. Вдали слабо мерцал свет. Во мне родилось подозрение, не этот ли коридор ведет в верхние этажи подводного жилища, занимаемого мистером Кчерни и его приближенными. Быстро решившись, я смело пошел длинным и извилистым ходом, не обращая внимания на бесконечное количество отверстий в его стенах, постоянно встречаемых мной то справа, то слева. Сквозь полуопущенные занавесы и ковры, закрывающие эти отверстия, взор мой беспрепятственно проникал в подземные залы различных форм и убранств, то совершенно пустые и темные, то освещенные и наполненные людьми в разнообразнейших костюмах, среди которых, впрочем, преобладали морские блузы. Одни крепко спали на подвешенных к потолку койках, другие играли в карты или кости, третьи громко кричали, сидя за столами, покрытыми бутылками и стаканами. Никто не обращал на меня внимания даже тогда, когда я не успевал укрыться в каком-нибудь темном углу от идущих мне навстречу. Я понял, что нахожусь в безопасности, благодаря моему костюму, ничем не отличающемуся от одежды большинства подчиненных мистера Кчерни. Понятно, что среди сотни моряков нелегко было знать каждого в лицо в отдельности. Мне стало ясно, что я мог сравнительно спокойно разыскать самого губернатора или старого француза, который, наверное, находится в этом подземном лабиринте и укажет мне, как добраться до его таинственного хозяина. Так как самый длинный коридор когда-нибудь докончается, то и я дошел до конца своего коридора и остановился с новым недоумением на площадке, на которую выходило несколько тяжелых, старательно запертых железных дверей. Взломать подобные двери, даже обладая всеми нужными инструментами, не было бы возможности, не наделав страшного шума. Стучаться было более чем рискованно. Звать же кого-либо из пьющих внизу матросов я не решался, возвращаться ни с чем я тоже ни за что не хотел, а между тем и ждать до бесконечности было небезопасно. В раздумье стоял я, не зная, на что решиться, как вдруг, представьте себе мою радость, одна из железных дверей отворилась, и на пороге ее показалась одна из трех хорошеньких внучек нашего доброго старика Оклера. Узнав меня, что было нетрудно, так как висящая за дверью электрическая лампочка светила мне прямо в лицо, прелестная мисс Розамунда ахнула, по счастью, не так громко для того, чтобы привлечь чьё-либо внимание, и прошептала, боязливо озираясь. «Капитан Бэг, вы здесь? Какими судьбами? Зачем?» Обрадованной счастливой встречей я без церемоний сжал маленькую ручку девушки. Сам Бог привел вас сюда, мисс Розамунда. Скорее скажите мне, куда ведут эти двери и где я могу увидеть мистера Кчерни. Этим вы окажете неоценимую слугу всем нам. Я знаю, что Бенна Ренато, специально прислуживающий губернатору, ушел на кухню за своим ужином, и что он не скоро вернется оттуда, потому что любит разговаривать с сестрой Целестой, проговорила она задумчиво и я, конечно, успела бы сбегать вниз и была бы очень рада услужить капитан, но, право, я боюсь». Нежный голос девушки стал дрожать неподдельным участием, и мне искренне жаль ее перепуганного личика. Я попробовал успокоить ее, насколько мог, рассказом о моем прошлом знакомстве с мистером Кчерни. «Если вы сами боитесь спускаться, мисс Розамунда», — сказал я в заключении, — то укажите мне помещение доброго старика Оклера, и я попрошу его об этой услуге». Я не договорил, заметя слезы на глазах молодой девушки. «Ах, мистер Бэг», — заговорила она бледнее, «бедный дедушка прогневал губернатора и жестоко наказан за то, что осмелился помогать вам. Его увезли с собой в подводный замок, в этом я уверена». Но куда его заперли, никому не известно, и я боюсь худшего. Теперь вы сами видите, что за человек мистер Кчерни. Вы, наверное, понимаете, почему я боюсь указывать вам дорогу к его комнатам. Не отчаивайтесь преждевременно, милая мисс Розамунда. Даст бог все еще устроиться. Я надеюсь, что мне удастся сговориться с вашим губернатором. И поверьте, я не забуду долго признательности к мистеру Оклеру и сделаю все возможное для его пользы. Повторяю вам, проводите меня только к мистеру Кчерни, а за остальное я ручаюсь. Он, конечно, здесь?» Спросил я, видя, что девушка продолжает колебаться. «Здесь или у себя на яхте? Никто не знает, наверное, где находится губернатор» так как он всегда может оставить подводный замок другим ходом, с моря. Если он у себя, то вот в этой стороне. Докончила она, робко отворяя вынутым из кармана ключом вторую дверь, противоположную той, из которой она вышла. Здесь комнаты его и молодой леди. Идите все время прямо. Там всегда освещено, и вы не собьетесь с дороги но помните, я предупреждала вас, и не обвиняйте меня, если с вами случится что-нибудь дурное. Я решительно отдернул занавес, закрывающий вход в следующее помещение. Передо мной была огромная круглая комната со стенами, совершенно закрытыми драгоценными гобеленами, с громадным органом в одной стороне, и несколькими роскошными электрическими люстрами, спускавшимися на серебряных цепях со сводов, расписанных великолепной живописью. Очевидно, это была гостиная или музыкальная зала венгерского виртуоза. Быть может, я еще долго любовался бы роскошным помещением, если бы слабый говор не привлек моего внимания. Беззвучно скользя по мягкому ковру, я перешел через залу и, слегка приподняв тяжелую плюшевую портьеру, заглянул в следующую комнату, очевидно, столовую. Обед или ужин только что кончился, на роскошно накрытом столе еще виднелись остатки десерта, прямо передо мною стояла та, ради которой я перенес столько опасностей.